Триша шла к берегу, срывая на ходу молодые побеги орляка. Сначала отправляла в рот лист, закрученный в тугие завитки, потом приходил черед стебля. Ил, в который по-прежнему покружались ноги, ее не смущал. Она привыкла к болоту, не испытывала к нему никакого отвращения. Потянувшись к нескольким оставшимся стрелкам орляка на второй кочке, Триша вдруг замерла.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 Лежала двумя частями, соединенными змеями кишок. Одну ногу отгрызли, и она стояла у дерева, словно костыль. Триша прижала карту тыльную сторону ладони и торопливо прошла мимо. Тошнота подкатывала горло, и она прилагала все силы, чтобы не дать желудку вывернуться наизнанку. Зверь, который убил лосенка, хотел, чтобы ее вырвало. Неужели такое возможно? Рациональная часть ее сознания, она никуда не делась.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 Она помнила, как прошлым утром надевала носки в своей Сентфордской спальне, сидела на краешке кровати и надевала, напевая себе под нос Покрепче обними меня, чтобы я почувствовал тебя. То была песня группы «Бойс Тода-Макс. Она и Пепси тащились от бойс Тода-Макс, особенно от Адама. Она помнила полоску солнечного света на полу,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 Кому охота преодолеть половину пути, чтобы потом поскользнуться и снова оказаться в самом низу? А вот другая сторона ручья ей приглянулась. Склон тоже достаточно крутой, но поросший деревьями, без густого подлеска. И камни, из которых можно построить переправу через ручей, хоть завались. Она могла бы пройти еще немного, прежде чем остановиться на ночлег. Почему нет? Теперь, наполнив желудок водой, она испытывала прилив сил. Не только сил, но и уверенности. Болото осталось позади, и она нашла новый ручей. Хороший ручей.